Я вижу, ваша экспедиция была успешной. Ах, да, позвольте вам представить. Мистера Данилова вы уже встречали, конечно. А это Джордж. А это капитан, который по малопонятным причинам называется лейтенантом. Мария Кэтлин. Вас что-то удивляет, мистер Данилов? Да здесь же огромное количество еды. Верно, верно. Но и кормить придется множество ртов. «Отсюда довольно далеко до Утрехта». «До Утрехта?» «Мы покупаем все в магазине, в деревне». «Нам нравится наше ремесло. Оно дает нам возможность сохранять анонимность». смальсон рассмеялся. «Ромеро, будь так добр». Ромеро провел ван Эффена к входной двери, открыл ее и жестом показал настоявший у порога микроавтобус. На тёмно-синем боку машины золотыми буквами сияла надпись «Киностудия Голденгейт». «Очень остроумно», — одобрил Ван Эффен. «Да, неплохо. Не столь знаменитое имя, чтобы привлечь внимание всей страны, но вполне достаточно, чтобы прославиться среди местных жителей. Мы здесь уже почти месяц. Наши кинооператоры почти всё время ездят по округе». Место это уединенное, и наше пребывание здесь вносит некоторое разнообразие в унылую жизнь деревни. Никаких проблем с наймом персонала для работы по дому и на кухне. Мы хорошо платим и пользуемся уважением. «Они бы вас уважали еще больше, если бы знали, что благодаря вашему присутствию здесь это единственный район Нидерландов, которому не грозит затопление», — заметил Ван Эффен. «Это уж точно», — засмеялся Ангель, которому очень понравилась эта мысль. «Мы снимаем фильм о войне. Отсюда и вертолет». Конечно, для этого потребовалось официальное разрешение, но получить его не составило труда. Вы меня удивляете. У вас определенно крепкие нервы. Да уж. Кстати, мне только что пришла в голову одна идея. Если наш грузовик перекрасить, он сможет спокойно ездить по округе. Где военный фильм, там и армейский грузовик. Удачная мысль. И очень на вас похоже. Почему? У вас редкий организаторский талант. Вы чертовски изобретательны. На дикторе телевидения были темный костюм и темный галстук. Выражение его лица было таким мрачным, словно он собирался произнести речь на панихиде. Мы только что получили из Лондона предварительное коммунике. В нем говорится о том, что переговоры, связанные с кризисом в Голландии, Продолжаются. Новое коммунике будет получено примерно через час. Предполагалось, что нами будут получены новые сообщения от террористической организации, называющей себя FFF. Эти сообщения мы получили 15 минут назад. Это не просто сообщения, это угрозы, причем очень серьезные. В первом из этих сообщений говорится, что FFF... желает получить к полуночи определенный утвердительный ответ — подтверждение, что ее требования будут выполнены. Сам этот ответ должен быть обнародован завтра, не позднее восьми утра. Если подобное подтверждение не будет получено, плотина в восточном Флеволанде будет взорвана в пять минут первого ночи. Гражданам Лелестада предлагается заблаговременно принять необходимые меры предосторожности. Если они о себе не позаботятся, ФФФ снимает с себя всякую ответственность за их судьбу. Во втором сообщении говорится о том, что ФФФ располагает несколькими ядерными ракетами и не колеблясь пустит их в дело, если это потребуется для достижения ее целей. ФФФ спешит успокоить жителей Нидерландов, сообщив, что ее ракеты несравнимы по мощности с водородной бомбой. Это тактические ракеты, которые обычно устанавливаются на самолеты. Все они американского производства. Некоторые из этих ракет являются секретным оружием. Все ракеты получены с баз НАТО, расположенных в Германии. ФФФ. Располагает серийными номерами своих ракет, так что американские военные базы в Германии могут проверить и убедиться, что ракеты у них действительно похищены. Если военные морально готовы сделать подобное подтверждение. Диктор сделал паузу и посмотрел на лежавший перед ним лист бумаги, который ему только что передал его коллега. Судя по выражению лица второго диктора, он только что прочел нечто из ряда вон выходящее. Ван Эфен окинул взглядом комнату. Он никогда не видел, чтобы зрители были так увлечены передачей. Лица Джорджа и лейтенанта ничего не выражали, но глаза их словно оцепенели. Жюли и Анна Мария были явно шокированы. Кэтлин и Мария улыбались... Но нельзя сказать, что они улыбались от души. Обе девушки, разумеется, знали о том, что должно было произойти, но им это не нравилось. Ангели, О'Брайен и Даникен были задумчивы, но не слишком обрадованы. Но интереснее всего было наблюдать за Самуэльсоном. Он все еще улыбался, но улыбка его стала безрадостной. Она была похожа на улыбку у голодного крокодила, который только что проглотил ничего не подозревающую жертву. Мы только что получили новое сообщение от ФФ, объявил Диктор, в нем говорится, что злоумышленники готовы в любой момент пустить в дело, имеющиеся в их распоряжении ракет. С их точки зрения демонстрация будет более убедительной, чем слова. С этой целью FFF намеревается завтра, во второй половине дня, взорвать одну из таких ракет в Эйселнере. Заряд будет величиной около килотона. Это эквивалентно взрыву одной тысячи тонн. Тринитротулуола. Предполагается некоторое волнение на море, но высота, сопровождающая взрыв приливной волны, цунами, точно неизвестна. Предполагается, что жители прибрежных районов Эйселмера не будут испытывать больших неудобств. Неудобств. повторение этого слова явно не было в тексте, и диктор добавил его сам. Вскоре он овладел собой. Демонстрация перенесена... на послеполуденное время для того, чтобы дать возможность членам британского кабинета министров прилететь к месту событий и присоединиться к своим голландским коллегам, которые будут наблюдать этот взрыв. FFF сообщает, что ракета уже в состоянии боевой готовности. В последней части своего сообщения террористы потребовали некоторого количества денег, Эти деньги они обещают вернуть. Это не выкуп, не плата за шантаж, просто заем на текущие расходы. Подробности выплаты будут объявлены сегодня вечером. За это время стороны смогут подготовить передачу денег. FFF требует 100 миллионов гульденов от правительства и 20 миллионов гульденов от Дэвида Джозефа Карлмана Мейджора. роттердамского промышленника». Диктор положил бумагу на стол. «Телезрители знают, что дочь мистера Мейджора, Анна, является заложницей террористов». Самуэльсон выключил телевизор. «Мне бы не хотелось, чтобы нас называли террористами. Правильнее было бы назвать нас филантропами». Мне нравится та часть сообщения, где говорится о деньгах на текущие расходы. — Анна, дорогая, сядьте, вы слишком взволнованы. Анна Мария действительно была очень взволнована. Она вскочила с места. Лицо ее было бледным, губы крепко сжаты. Девушка сжимала и разжимала кулаки. — Вы монстр, — прошептала она. — Вы мерзкий монстр. «Вы так думаете, дорогая?» — Смуэльсон, улыбаясь, окинул взглядом комнату. Ван Эффен был одним из тех, кто улыбнулся ему в ответ. «Это было необходимо. Лейтенант был на виду. — Вовсе нет. Я филантроп. Я просто перераспределяю излишки богатства. И не только это». — Как вы слышали, это всего лишь заем. Вот только не говорите мне, что самый богатый человек в Нидерландах не сможет выплатить подобную сумму. Я все знаю о вашем отце. — Вы убийца, — сказала она, опустив руки. — Вы убийца. По щекам девушки потекли слезы. Жюли вскочила и обняла подругу за плеч Вы все знаете о моем отце. «Вы знаете, что в этом году у него уже было два тяжелых сердечных приступа?» «Вы знаете, что он лишь четыре дня назад вышел из больницы?»